Глава 29. Дети. Фюрер особенно любит детей. Как бы он ни нуждался в отдыхе и уединении, для ребят у него всегда найдется время. Вот каков в действительности этот человек, человек, который уничтожил в Германии жидовский коммунизм. Адольф Гитлер разрушит дьявольскую систему большевизма и на твоей родине и даст твоему народу мир, счастье и порядок». У Гитлера дети чувствуют себя как дома, от его ласкового взгляда у них проходит всякое смущение. Они доверчиво показывают ему свои игрушки и куклы. Из книги «Гитлер и дети». «Гитлер и дети» — так называлась брошюра на русском языке, изданная немцами в 1941 году огромным тиражом, и распространявшаяся на оккупированных территориях СССР. Пропагандистская книжонка призванная убедить оккупированные народы в доброте и человечности Адольфа Гитлера. Осень — одно из самых красивых времен года на Земле. Венчая накопившийся за долгое щедрое лето пыл, жар и зной царственным водворением на божественный трон, выспевших хлебов, Сплетенных с оливковыми и лавровыми ветвями, увенчанных сладчайшими фруктами и вкуснейшими плодами, она щеголяет в неповторимом богатом наряде, созданном искуснейшими мастерицами, природой и землей, из разноцветной листвы, цветов и трав. Ее роскошный королевский костюм переливается в лучах необычайно блестящего солнечного света который становится таким, проникая в необыкновенно прозрачный воздух, уже чуть тронутый первыми холодами и обильно промытый чистейшими струями дождей, несущих свою живительную влагу из-под бескрайних небесных сводов. Осенние дни еще очень теплые, но уже не такие долгие и светлые, как отступившим летом. Ленька обожал осень по нескольким причинам. Прежде всего, это было самое сытное время, так как на всех полях и в каждом огороде поспевали, набрав соков и сил за жаркое лето, разнообразные фрукты и овощи. В это же время начиналась охота, так как все птенцы и зверушки, рожденные весной, уже выросли и вместе со стадом или стаей начинали подготовку к зиме. И здесь нужно было помочь им в том, чтобы пережить студенные времена, не только в заготовке пропитания, но и в регулировке численности. Например, слишком большое стадо кабанов при большом приплоде, а в очень теплые годы свиньи могли успеть принести за сезон два приплода, было обречено на голодную смерть. Именно потому, что под глубоким слоем снега долгой морозной зимой отыскать корм могли лишь крупные, сильные особи. Потому всю осень, вплоть до первого снега, Они со старшими пацанами и мужиками отлавливали слабых и хилых диких хрюшек. А еще осенью в лесу поспевала лещина — вкуснейший лесной орех, сбором которого Ленька занимался тщательно и с выдумкой. Он бросал веревочную петлю на длинные ровной стволы орехового куста, подтягивая их к земле, как заправский ковбой. Иногда забирался на самые толстые ветки — нагибая их для удобства сбора стоящим внизу бабам. За пару недель сборов они с мамкой набивали до пяти мешков этими красивыми крупными плодами. Главное было вовремя начать сбор. Не раньше, чтобы не набрать зеленых и вяжущих рот ядрышек, и не позже, когда в одну ночь все орехи окажутся на земле и будут съедены кабаньим стадом. В эти же дни завершалась заготовка грибов на всю долгую зимнюю пору. Отец научил его отлично в них разбираться, и Ленька без труда различал около трех десятков съедобных грибов от простых и сладких маховиков и маслят до зеленушек, рядовок и волнушек. Всегда в домашнем погребе важно выпирали три большущие кадушки с солеными опятами, груздями, чернушками, рыжиками, волнушками, солянухами и даже валуями, специально обработанными и переложенными слоями смородинового и вишневого листа с душистыми пучками зонтиков, золотистого укропа и длинных стрел чеснока. Благородные грибы типа боровиков, подберезовиков, подосиновиков они нанизывали на нитки и сушили в сенях и под крышей на насиновали. Квашеная белокочанная капуста моченые антоновские яблоки соленые краткоплодные пупырчатые огурцы также не переводились в доме, поскольку заготавливались основательно и в большом количестве в специальных бочках. В общем можно сказать что осень в жизни леньки и его семьи всегда была очень благодатным и сытным временем больших забот и массовых запасов. наступившей осенью им не удалось сорвать и заготовить ни одного гриба. Ни ягодки, ни орешка. Проснувшись от резкого толчка на одном из стыков или поворотов дороги, Ленька оглядел полумрак вагона. Вокруг все спали. По крайней мере, ему так показалось. Он приподнялся, встал на четвереньки и шустро нырнул в левый дальний угол, где стал отчаянно перекапывать солому. Он кое-что искал и не мог найти. За его действиями внимательно наблюдали не девчонки Галя и Настя. Объединившись в лагере, они стали настоящими подругами и даже причесывали друг друга, заплетая косички. Вплоть до последней остановки они, несмотря на все злоключения и неудобства, аккуратно укладывали друг другу прически по утрам. После тотальной стрижки всех пассажиров, невзирая на возраст и пол, они, как и другие девочки и женщины, прятали свои лысые беззащитные головки под серые косынки. Но сейчас девчонки не спали и хитро переглядываясь смотрели, как в призрачном сумраке мальчишка к неудовольствию и подворчание полусонных женщин продолжал расчищать днище вагона от наваленной соломы, сердясь потому, что никак не находил того, что искал. Поезд давно набрал полный ход и мчался в осенней ночи, усыпив своим монотонным перестуком всех невольных пассажиров. В пятом вагоне продолжались странные поиски в соломенной подстилке. В очередной раз, когда Ленька-искатель вынырнул из-под копны соломенных обломков, они дружно прыснули. Мальчишка испуганно оглянулся и увидал две хитрые мордашки в платочках на расстоянии протянутой руки. Подозрительно глянул на них и приступил с расспросом, грозно хрипя. «Эй вы, хохотухи! Чё оно ну признавайтесь, вы что ли утянули мой схрончик? Верните по-хорошему!» «Ну, а если и мы, то что нам за это будет, а, Лёнь?» Тоже шепотом подтрунивали девчонки. Они явно знали что-то о том, что так усердно искал парень и никак не мог найти. Девочки переглянулись, и Галина вытащила из кармана своей лагерной курточки свёрток трепицу в который был завёрнут какой-то продолговатый предмет. Она показала свёрток Лёньке и спрятала его за спину. — А чем докажешь, что это твоё, а? — Чем-чем? Моё это и всё! — насупился мальчишка и двинулся в их сторону. Вагон качнулся, и он, не удержавшись, смешно взмахнул руками и плюхнулся на живот, нырнув своей лысой головой в солому. Галя и Настя засмеялись, жгучая обида поднялась в нем, закипела и перекрыла дыхание. Он беззвучно заплакал. Собрал все свои мальчишеские силы, откашлялся и сердито прошептал через налипшую солому. — Отдайте, девки! Не шуткуйте! Через эту штуковину уже столько несчастий случилось! Не гневите! Отдайте по-хорошему! — Да ладно тебе, Лень, мы ж пошутили! Смилостивились девочки, уже готовые пойти на мировую. «Эту вещь я, можно сказать, в бою добыл. Я ж немцев потравил, что к нам в хату вперлись и жрали суп из петуха, и мамку обидели. А когда они повалились и начали пулять из пистолетов, я и утянул ее. А потом тот мордастый, что у мамки ее отобрал, когда нас привезли, сгинул. Мне мамка рассказала». Ещё она мне говорила, что Илюська та, добрая и весёлая, что нам помогала, через неё погибло. Ну а главное доказательство вот оно. Мальчишка засунул руку в левый карман и вывернул его. Вместо кармана там зияла огромная дыра. Её было плохо видно, но девочки наклонились и почти вплотную рассмотрели её. Оказалось, что Лёнька оторвал свой карман, чтобы завернуть в него трофей и спрятал его под слой соломы перед самой высадкой на станции, где их постригли и продезинфицировали. Он как чувствовал, что одежду отберут и снова обыщут. Во время обмена одежды после ее прожарки он без труда отыскал именно свои штанишки, так как оставил надежную примету, оторванный изнутри левый карман. Девчонки виновато опустили глаза. Им, кажется, даже стало стыдно за похищение Ленькиной вещицы, доставшейся ему таким трудом. Смущенная Галина придвинулась к нему еще ближе, присев совсем рядом, и протянула сверток. — Не обижайся, Лень, держи. — Угу. Он принял тряпку и развернул. Даже в мутном сумраке вагона стальной бок инструмента загадочно и маняще сверкнул. Галя и Настя, открыв рот, во все глаза смотрели на губную гармонику. «Лёнь, Алёнь, можно в неё подудеть?» — прошептала Настя. «Подудеть? Конечно, можно. Но только ты сейчас всех перебудешь. Давай потом. Я тебе обещаю, что дам поиграть. И вообще...» Он на мгновение задумался. «Хочешь? Я тебе дам её на всю ночь у себя подержать. На, держи!» «До завтра, до утра только!» Восторженная и благодарная Настя прижала к себе гармонику и бережно завернула в кусок Ленькиных штанов. Они обнялись с Галей и, что-то тихо шепча друг другу, укрылись в своем углу рядом со спящей мамкой. А Ленька повздыхал, поворочился, прислушиваясь, не крадется ли кто еще к нему, прижался спиной к спящей матери и осторожно достал из потайного кармашка проделанного в поясе брюк, свой медальончик. Он не видел образа, но пальчиками чувствовал каждый изгиб и выпуклость на барельефе Богородицы с младенцем. Во время помывки и прожарки одежды ему пришлось в который раз пускаться на хитрость и прятать вещицу за щекой во рту. Он держал ее за крепко стиснутыми зубами и боялся только одного — заставят открыть рот для осмотра, и в этой ситуации придется его глотать. Другого варианта он не придумал. Но все обошлось, и идти на такие экстренные меры не пришлось. После получения обратной одежды он вновь затолкал подарок ссыльной женщины в специально проделанную дырочку. Леньку никто и никогда не учил молиться. Напротив, про это постоянно твердили в школе как про нечто совершенно запретное и недопустимое. Он не знал ни одной молитвы и просто не понимал, как надо и можно просить кого-то невидимого и неведомого о чем-то конкретном. В деревне были старики и старухи, которые каждое воскресенье, ни свет ни заря отправлялись в дальнее село, где чудом сохранилась церковь. Возвращались они оттуда только после обеда, но почему-то счастливыми, а не усталыми, и со светлыми добрыми лицами. Сам Ленька только два раза был в церкви в районном городишке, куда ездил в воскресенье с матерью на базар. Да и то украдкой. Заглянул, испугался, избежал, чтобы в следующий раз так же прошмыгнуть внутрь, постоять, затаив дыхание, в торжественном полумраке сладкого ладанового дыма и удрать от странного и непонятного ему чувства, от которого хотелось взлететь ввысь, и никогда не касаться земли. И в этом тоже была какая-то странная несуразность. Он с мамкой тогда в воскресный день ехал на рынок, а старики шли в храм Божий. Но одно знал он точно и очень твердо, и никому никогда не рассказывал, что его крестили в раннем детстве практически сразу после рождения. Но мамка боялась про это ему сказывать, а вот папка много раз говорил, А сделали так, потому что после рождения он сильно заболел. Совсем еще был крохой, но подхватил воспаление легких. Лежал в забытье и помирал тихонько. Фельдшер только руками развел, когда, наконец, его вызвали, и он мальца осмотрел. — Ничего не могу сделать. Тяжелый случай, да и пацан слишком мал. Единственное, что могу посоветовать, так это... Э, покрестите его. Затем он немного помедлил, потоптался на пороге, поморщился и, понизив голос, наклонился к мрачному Павлу Степановичу. «И еще, Павлик, ты это... Не говори никому, что я посоветовал крестить пацана. Я ж партейный. А от крещения так оно хуже мальчонки не будет точно. А там, глядишь, и поможет. Помогло». А потому батя, рассказывая эту историю, добавлял, что у него есть ангел-хранитель, защищающий во всех бедах, и он-то его после крещения и спас. Ленька даже наглядно себе представлял этого ангела-хранителя. Большой такой могучий дядька с отцовским бородатым добрым лицом и ружьем в руках. За спиной огромные мощные крылья и обязательно кинжал за поясом, на котором, к тому же, и патронтаж висит с полным боекомплектом. Вообще, ангелов он, как ни странно, в жизни видал. Пару глиняных, крашеных, милых ангелочков, которые стояли у тетки Фроськи на буфете. Но они его совершенно не впечатляли, так как были маленькие, пузатые, к тому же абсолютно голые. Это были вовсе не защитники и хранители, а какие-то несерьезные малыши-голыши, которые не смогли бы и от кошки защитить. Потому и возник у Леньки в голове Такой образ ангела-хранителя в виде охотника-добытчика. А еще появился он в сознании мальчишки, потому что как-то раз он увидал картинку, на которой был изображен именно такой персонаж. Только у того вместо ружья было в руках какое-то копье. Но с копьем у них в лесу было точно делать нечего, а вот хороший дробовик вполне сгодился бы. Так что он решил перевооружить своего защитника и теперь тот был ко всему готов. И, скорее всего, именно этот самый вооруженный двустволкой ангел-хранитель и спасал его уже несколько раз, как от той тяжелой болезни в младенчестве, так и в последние месяцы их с мамкой злоключений. Иначе невозможно объяснить, почему он сам до сих пор жив и здоров. А этот маленький, медового цвета медальончик из неизвестного ему материала, с божественно красивой женщиной и малышом, скорее всего, тоже имеет какую-то необыкновенную силу и даже могущество. Сколько раз за последнее время он его терял и находил вновь и вновь. Это было лучшим доказательством того, что эти двое на кулончике не хотят оставлять мальчишку в беде и продолжают его защищать. Потому и он их теперь оберегал пуще прежнего и не отпускал. Рассуждая так, держа в кулачке образок с Богородицей и Богомладенцем, не зная о них ничего, но думая о их необычном появлении и очень странных событиях его маленькой мальчишеской жизни, последовавших вслед за этим, Ленька незаметно задремал и окунулся в сладостный и совершенно волшебный мир цветных и сказочных сновидений. В вагоне посапывая спали сорок восемь заключенных одинаково подстриженных и одетых. Двадцать шесть женщин и двадцать два ребенка. Напротив Леньки, обнявшись, видели сны Галя с Настей, которая продолжала даже во сне прижимать сверток с Ленькиным трофеем. Рядом девочка постарше, Клавдюша, поджав под себя колени, лежала вместе с мамой на соломенной подстилке. За ними близнецы Ниночка и Володя, Двух с половиной лет от роду, которых мать, чтобы дать им шанс на спасение, все время пыталась подкормить грудью, в которой давно не было молока. Они так и заснули, присосавшись к ее телу, утомившись цедить материнское молоко. А возле них еще двое мальчишек, трех и шести лет, с мамой Варей, все вместе спасшиеся после бомбежки того самого поезда, где ехала Люська-хохотушка. Еще одна взрослая девочка Ириша, 15 лет, которая поддерживала свою хворую маму, очень худую и изможденную, даже во сне, словно прикрывая ее руками. Очень разные люди с разными судьбами из различных мест оказались в одном грязном и душном лагерном вагоне, несущимся навстречу тяжелым испытаниям. Все дети, маленькие и средние, грудные и повзрослевшие, Младшие и старшие, убаюканные мерным стуком колес, мчащегося по чужой, расцвеченные осенними узорами и красками земли немецкого поезда, спали спокойно и праведно. Они видели волшебные цветные сны, где были и Мадонна с младенцем, и их ангелы-хранители, папы и мамы, и даже крылатые малыши голыши В этом маленьком и очень добром детском мире фантазий и сновидений Не было войны, грязи, страха и смерти.